Глава 20. А ты говорил, все кончилось, произнес Сергей, обращаясь к Жоре. Нет, брат, до конца еще очень-очень далеко. Оба борца с нечистью находились все там же на кухне у Любы, и наблюдали за происходящим во дворе дома номер 13 по проспекту Химиков. Вид двора был ужасен. Растрескавшийся и вздыбленный асфальт делало его похожим на арктическое ледяное поле, сходство с которым усиливали поблескивающие то там, то сям лужи воды. Кроме того, здесь же присутствовали перевернутые, сгоревшие автомобили и автобус, какие-то заскорузлые, окровавленные тряпки, стрелянные гильзы и битое стекло. Народа во дворе не наблюдалось. Лишь изредка из какого-нибудь подъезда высовывалась всклокоченная голова. Потом жилец, непрестанно оглядываясь, перебегал к другому подъезду и мгновенно исчезал в его недрах. Мертвых во дворе тоже было не видно. Жизнь замерла. При этом ярко светило солнце, дул легкий теплый ветерок, а беззаботные воробьи перелетали от одной лужи к другой. «Дальше-то что?» — спросил Жора. «То есть? Ну вообще, чем все кончится? Введут войска?» «С чего ты взял?» Какие к черту войска?» «Да как же, ведь этот беспредел нужно кому-то устранять. Надо думать, городские власти позвонили куда следует, и сейчас к городу мчатся колонны грузовиков и автобусов с солдатами. Ты думаешь? Ерунда. Никуда они не звонили, потому как звонить некому. Старая власть частично погибла, частично разбежалась, а новая никуда сообщать ни о чем и не собирается». К тому же, я думаю, и связи-то никакой на данный момент не существует. Да, перспективка. Но ведь должен установиться какой-нибудь хоть минимальный порядок. Ведь это же абсурдно. В центре России вдруг ни с того, ни с сего какие-то... Жора подыскивал подходящее слово. Произносить мертвецы он не решался. Какие-то нелюди свергли городское руководство и теперь, насколько я понимаю, бесчинствуют на полную катушку. Террор установили. Но не могут другие принять меры, тогда я сам. Он достал мобильник. Ничего у тебя не получится, прокомментировал его действие Сергей. Почему это не получится? Он нажал кнопку и поднес трубку к уху. Работает. Ну, хорошо, набери Москву, предложил Сергей. Объект находится в зоне, недосягаемой для связи, сообщил бархатный голос. Я же говорил. Как же это может быть? Вчера только звонил. Неужели ретрансляторы захвачены? Ну как это возможно? Чего ты горячишься? Еще денек-другой, и вся эта канитель закончится. А каким спрашивается образом? Да все очень просто. Жизнь войдет в обычное русло. Все станет как всегда. А эти черные? А что черные? Такие же люди, как и все остальные. Неужели? Можешь не сомневаться. Пошумят, покричат и вновь станут законопослушными. Но ведь они не живые. Были, а теперь почти в полном порядке. Во всяком случае, постепенно принимают человеческий облик. Некоторые даже уже говорить начинают. У власти встанут крепкие, надежные люди, хозяйственники, прежние партийцы. Есть у нас в городе люди, неплохо подкованные в вопросах идеологии. Вон директор пищевого колледжа. Он и коммунист, и бонапартист, и демократ, и с областным руководством дружит, и местных олигархов в лице директора химзавода горячо поддерживает. Со всеми гад ладит. — Ты, похоже, смеешься надо мной, — грустно констатировал Жора. — Какое мне дело до разных там директоров, да и вообще до вашего светлого. Мне тут порядком надоело. Чудеса эти, ожившие мертвецы. Расскажи, кому засмеют, скажут дешевых ужастиков насмотрелся. И главное, для чего все это затеяно? Кому нужно и зачем? Вот чего я до сих пор не могу понять. Смена власти в одном отдельно взятом городишке? Ну и что? Поддержание жизнеспособности? Тут род дело хохотнул В древнем, позабытом всеми культе? Опять же, для чего? Ну, стояла здесь когда-то эта пресловутая Лиходеевка. Потом городок построили. Называется, вывели сельцо из беспросветной одури и мракобесия. Все это понятно. «Ну дальше!» — Жора вздохнул. «Хочу заметить, подобные явления тут случались и издревле. Ну, может быть, не в таком масштабе, но случались», — сообщил Сергей. «Тоже появлялись из земли разные. А потом с течением времени снова становились как бы живыми. Помнишь, как рассказывал про бабку, которая с императрицей Екатериной общалась? Да мне-то какое дело! Ты лучше обратись в Академию наук. Они, очевидно, обрадуются, хотя не уверен». Ученые яростные сторонники традиционного порядка вещей. Разного рода аномалии их не интересуют. Скорее настораживают, а чаще того пугают. Они привыкли к тому, что человек, если умирает, то навсегда, после чего разлагается и превращается в прах. А всякие там зомби противоречат стройной системе мироздания, вносят в нее элемент неустойчивости, более того, хаоса. Лучше, наверное, связаться с телевидением. Вот там подобные истории любят. — Нам реклама ни к чему! — вдруг старческим дребезжащим голосом произнес Сергей. — Понаедут всякие разные, разворошат все. Нет, не нужно. Благодарствуем. Мы сильны, потому что живем тихо, смирно, себя никому не показываем, а чужих к себе не допускаем. На том и стоим. — А я? — спросил Жора. — Я-то пришлый, меня-то почему допустили? — Тебя? — Сергей усмехнулся. «Какой же ты чужой? Ты свой, Нашинский Или будешь таковым?» После этих слов Сергея разговор как-то сам собой затих, и оба в молчании таращились за окно. «Постой, постой», — размышлял Жора. «Что значит Нашинский? Давно ли он Нашенским стал? А сам Сергей? Он-то кто? Добрый волшебник? Как выяснилось, есть некий хозяин, то есть главарь темных сил» а Сергей как будто принадлежит к противоположной стороне. То есть он положительный. Но ну, так ли это? В чем выражаются его положительные стороны? Организовал борьбу с мертвецами? А в чем, собственно, она проявилась? Покупки садового распылителя? Ну, сожгли они одного-двух. И что из этого? Все равно эти черные полезли из земли, как тараканы. Власть захватили. А Сергей, похоже, только рад. Всегда говорить так было. Обновление общества пускай такими методами. А его последние слова — «живем тихо, смирно». Выходят они заодно? И где этот самый пресловутый хозяин? А может, Сергей есть хозяин? Или все же существует двое? Двое, но как один. Белобог, чернобог. Един в двух лицах. Неразделим и неразрывен. Как добро и зло. Одно порождает другое. Одно без другого не может существовать. «Вечное обновление», — вдруг изрек Сергей, словно прочитав его мысли. «Вечные перемены. Ничего стабильного. Все зыбко и аморфно, но при этом все остается неизменным». Жора промолчал. К чему он клонит? И вдруг ему в голову пришла парадоксальная мысль. А не он ли избран стать преемником? Не в него ли собирается трансформироваться этот тип? И если так, то все становится на свои места. Поэтому он здесь и задержан. Поэтому не может выбраться из светлого. Вот и разгадка. «Молодец!» — вдруг воскликнул Сергей. «Догадался. Сам догадался. Толковый. А я сразу на тебя глаз положил, как только увидел. Вижу, парень не глупый, здесь таких мало. Ну, конечно, пригляделся, не без этого. Ты о чем?» «Да как же. Ведь ты только что понял, какая судьба тебе уготована. Вместо меня будешь здесь повелевать». «Распоряжаться хозяйством. А ты?» «На покой пойду. Не рано ли?» «Самое то. Стану в музее еще больше копошиться. Женюсь, может быть. Вон хоть на любе. Словом, перейду в разряд самых обычных граждан. А почему ты думаешь, что я соглашусь?» «Да как же, когда тебе еще такое счастье привалит?» «Ты прикинь, вдруг нежданно-негаданно становишься царем. Ну, не царем, так князем». Ты сюда клад приехал искать, вот и нашел. Денег хочешь, будут тебе деньги, и немалые. Точнее, немеренные. Но не в деньгах главное. Золото — вещь полезная, но это лишь инструмент, дающий возможность сполна насладиться отпущенным тебе сроком. Сроком бытия, то есть. Суть не в этом. Ты обретаешь почти бессмертие. Почти? Не придирайся к словам. Тебе, по крайней мере, хватит. Еще и надоест. Но пока надоест, пройдет не одна сотня лет. И каких лет? Что ты получаешь? Всего и не расскажешь. Обычные человеческие удовольствия, да сколько угодно. Путешествия, приключения, общение с сильными мира сего. Ты одновременно можешь быть кем угодно. Директором музея, например. А чего? Не самое худшее из занятий. Это смотря какого музея. Вот если бы британского... Сергей издал старческий смешок. Можно и британского. Я же говорю, возможности будут неограничены. Слушай дальше. Известно ли тебе, что темные силы, которым ты будешь принадлежать, это своего рода интернационал? Вот даже как, усмехнулся Жора. Именно так. Весь мир у наших ног. Всем мы управляем. Назначаем и свергаем правительство. Ссорим и мирим. Казним и милуем. Словом правим. В одном отдельно взятом городишке. «Ну зачем ты так?» — Сергей, казалось, обиделся. «У каждого собственная вотчина, пускай и небольшая, но персональная. Заманчивые речи. Я и говорю, не пожалеешь». «Только не совсем понимаю, как я могу встать на твое место?» — спросил Жора. «Мне что же, придется учиться? Постигать тайные премудрости, овладевать древними знаниями?» «Да нет, все значительно проще. Важно твое согласие. Тогда...» Сергей сделал паузу и внимательно посмотрел на Жору. Видимо, что-то в его лице Сергею не понравилось. Тогда и состоится окончательный разговор. А если я не соглашусь? Ну, это тоже отдельный вопрос. А, собственно, почему ты не согласишься? Или нарисованные мной перспективы тебя смущают? Неужели я так плохо убеждаю? Нет, тут что-то другое. Возможно, ты мне не веришь. Напрасно. Все слишком неожиданно пытался уклониться от ответа Жора. Неожиданно и странно. «Думаешь, я тебя обманываю?» «Ну почему именно я?» «Я же говорил!» «К чему повторяться? Ладно, не буду надоедать. Думай!» Внезапно все вокруг, и кухня, и мир за окном, и вообще этот захудалый городок словно исчезло, растворилось. И Жора очутился на берегу речки. Похоже, той самой, где ему уже приходилось бывать. Он даже не особенно удивился. Точно, так оно и есть. Излучено пляж, занесенный песком, ветхий челн, а лисбушка, где они в прошлый раз перекусывали. Все так же ярко блистает солнышко, журчит на перекате речка, а легкий ветерок навевает сладостные мысли. — Не слишком ли ты лакируешь действительность? — одернул себя Жора. — Все у тебя в уменьшительно-ласкательных выражениях а ведь раньше подобные обороты были тебе и не свойственны. Солнышко светит, птички поют, колокольчики звенят. Он опустился на обжигающий песок и взглянул на часы. Ровно полдень. Жара. Можно искупаться. Сказано, сделано. Сброшены джинсы и майка, взгляд на опушку леса. Пусто. Тогда нагишом. Бросился в речку, пробежал по мелководью. Упал в прохладное струи на стрежне. Поток медленно повлек вперед. Перевернулся на спину и, покачиваясь, поплыл неведомо куда. Травка зеленеет, солнышко блестит. Он хочет, чтобы я встал на его место. Обещает золотые горы. Но почему же, если это место столь привлекательное, сам уходит? Надоело, время подошло. Перспективы вырисовываются грандиозные, но почему же Сергей влачить столь скромное, если не сказать жалкое, существование, пребывая в должности директора музея и живет в обычной убого квартирке. Маскировка? Но от кого, если он и так местный владыка? Жора перевернулся на грудь и посмотрел по сторонам. Те же безлюдные берега, тоже бездонное синее небо без единого облачка. Все вокруг неподвижно, словно замерло. Стрекоза, вцепившаяся в лист осоки, сверкает, как сапфировая драгоценность. Только вода журчит, обтекая немного озябшее тело. Хватит, пора вылезать. По щиколотку утопая в песке, он пошел к тому месту, где оставил одежду. Все на месте. Застегивая стальной браслет часов, он машинально глянул на циферблат. Двенадцать. Как же так? Ведь он плавал не меньше получаса. Жора тряхнул рукой и поднес часы к уху. Тикают. Весьма странно. А обрывки детских стежков ни с того ни с сего, возникающих в сознании, словно кто-то их туда вбивает, как гвозди. Откуда они берутся? И вообще, как он попал на берег реки, и как отсюда выбраться? И не успел он подумать подобным образом, как тут же очутился в своей московской квартире. Перемещение оказалось столь стремительно, что он потерял равновесие и грохнулся на пол, довольно сильно ударившись локтем. Жора поднялся и огляделся. Точно. Он дома. Здесь, конечно же, пусто и как-то уныло. Интересно, почему возникло подобное ощущение? Странно. Он очень любил свою маленькую удобную квартирку. Любил всю целиком, начиная от древнего письменного стола, крытого зеленым бильярдным сукном, и кончая трехкамерным холодильником LG. Все то же, то же. Старые гравюры с видами Москвы, гусарская сабля в простенке, приличных размеров тахта, застеленная медвежьей шкурой, уют, который он годами склеивал из отдельных кусочков, вещичек, смысл и назначения которых были понятны ему одному. Так почему же он не рад возвращению домой? Даже не рад, тут нечто другое. Просто ощущение привычного комфорта куда-то пропало. Вещи на месте, а радости от обладания ими не наблюдается. Крошечный садик за окном. Три липы почтенного возраста, две березки, молодой дубок и сирень. Раньше он гордился ими, считая себя чуть ли не собственником, а нынче лишь презрительно скривил губы. Пыльно, душно и скучно. Разве можно сравнивать эти чахлые наслаждения с громадой первозданного нетронутого леса? И погода. За окном московской квартиры сыплет мелкий холодный дождик. А там, там — лето. На небе не облачко. Река сверкает на солнце бирюзовыми струями. В мире покой и благодать. И все это его, его. Щелкнет пальцами, сверкнет молния. Потом раскатисто громыхнет, прольется ливень но идти будет ровно столько, сколько ему хочется. Там он повелитель, а здесь раб. Раб насущного хлеба, раб тусклого быта, раб огромного города. Так зачем же возвращаться сюда? Кто задал этот вопрос? Сам? Или он пришел извне? Постой, постой. Каким образом Жора вдруг ни с того ни с сего очутился в Москве? Он взглянул на часы. 12. И на речке тоже было двенадцать. Неужели галлюцинация? Но все так реально. Наваждение вдруг исчезло, и Жора обнаружил себя сидящим на любиной кухне. Сергея рядом не наблюдалось. Он вновь глянул на часы, две минуты первого. Значит, просто спал? Сны, конечно же, бывают весьма яркими, но не до такой же степени. Он вновь ощутил прохладу речных струй, потом пыльный сумрак московской квартиры сон ясное дело ведь нельзя одновременно пребывать сразу в двух нет в трех местах почему это нельзя вдруг услышал он тоненький голосок исходивший непонятно откуда нельзя если живой а если не живой то можно кто тут испуганно воскликнул жора кто тут где ты покажись но в ответ раздалось лишь мелодичное хихиканье не живой эта мысль до сих пор не приходила ему в голову неужели Ну когда, когда? Нет, не может быть. А с другой стороны, Жоров вскочил с табурета и стал метаться по кухне, время от времени выглядывая в окно на развороченный двор. А с другой стороны, он уже не знал, во что верить. Еще вчера, то есть позавчера, он и представить себе не мог, что некая заскорузлая нечисть вдруг полезет из всех щелей. И не просто полезет, а захватит в городе власть. Вдруг вспомнились слова Сергея о том, что Вчерашние мертвецы очень скоро станут живыми. Как же это? Ведь так не бывает. А если все же бывает, тогда все сходится. Мертвыми и должен управлять мертвец. Пусть даже на вид вполне живой. Или нет? Все смешалось в голове у нашего героя. Мир треснул, как переспелый арбуз, и раскололся пополам. Раздался неведомо откуда-то взявшийся хрустальный звон, заиграли серебряные трубы. «Ах, вот оно что!» – успел произнести Жора и лишился сознания.